Снова беглец. Переулки Нижнего города с утра были особенно шумными. Продавцы расставляли свои лотки, уличные дети толпились у закусочных, стараясь выпросить остатки утренней каши, а различные простолюдины уже спешили по своим, возможно, и не всегда законным делам. Андрей же двигался через всю эту суету вполне привычно. Голова слегка опущена, шаг спокойный, но не слишком широкий, взгляд расфокусирован. Он знал, как стать невидимым даже среди сотен глаз. На нем была обычная грубая одежда из рыночного переулка, рваный плащ с заплатками, туфли со стертыми краями, пояс, в котором почти ничего. Браслет хранилища был спрятан глубоко в двойной подкладке в поясе, что был одет прямо на голое тело под одежду. Он дышал спокойно, размеренно. Он исчезал, пока сам не решал появиться. Но как бы ни была хороша маскировка, хаос всё равно находит путь. И когда он в очередной раз вернул в один из более широких проходов между лавками, где обычно прохожих было меньше, то понял, что сложности сами его нашли. Там, как раз перед деревянной аркой, он столкнулся с маленькой, явно богатой одетой фигурой, мальчишкой лет десяти 12 в коротком шелковом кафтане, расшитом золотом. На нем был пояс с изукрашенной печатью дома, лицо гладкое и даже слегка надменное, как у тех, кого растили вечно клоняющиеся слуги и учителя. Рядом с ним, видимо, уже привычно, семенил старик в длинном простом халате, что шел чуть позади и служил скорее наставником, чем телохранителем. «Стоять, щенок!» Раздался грубый голос из боковой улицы, из тени вышли четверо, грязные, но с весьма разнокалиберным оружием. Один со светящейся перчаткой, другой с браслетом заклинаний на плече, что явно выдавало тот факт, что это, скорее всего, какие-то наемники, а не простые бандиты-оборванцы из трущоб. — Мы видели, как ты пришел через южные ворота! — усмехнулся главарь этой группы, направляясь к мальчику. — И, судя по одежде, ты не местный, а значит, платишь? Наставник мальчишки шагнул вперед, его магия колыхнулась, но была слаба, что явно говорило о его небоевой специализации. Он мог обучать, лечить, консультировать, но не драться. «Уходите», — сказал он спокойно, пока я не вызвал городскую стражу. «Стража!» — засмеялся один из бандитов. «Тут и заплату они не успеют вовремя. А ты глянь на себя, старая кость прогнившим ядром. Ты что, взаправду думаешь, что мы уйдем?» И тут вперед шагнул Андрей. Он сделал это без звука, встал между мальчишкой и бандитами, прямо, просто, молча, без угроз и без жестов. Он был как тень с весом, как преграда. Бандиты с каким-то плохо скрываемым пренебрежением посмотрели на него. Грязный, незрячный, плечи узкие, плащ тряпка. Но что-то в его взгляде, а может и что-то в позе, заставило их замереть на месте. "Не мой? Кажется, я про тебя слышал", хмыкнул один. "Какое счастье!" Он прыгнул вперед, уже занося для удара дубинку с окованным металлом концом, но Андрей скользнул в сторону, резко, почти невидимо, раз, и оказался за спиной у этого псевдобандита. Легкое движение, удар ребром ладони по затылку, и нападавший рухнул, не успев вздохнуть. Остальные тут же бросились на него практически одновременно. В этой ситуации Андрей не применял магию. Не было ни пульсации манны, ни вспышек. Только движение, изгиб тела, перенос центра тяжести. Удар ногой в грудь первому, потом захват и бросок. Один потерял сознание, второй зашел на него сбоку с артефактной перчаткой, но Андрей резко шагнул назад, уводя себя в точку между ударами, и подбил запястье, прежде чем вцепиться в локоть и вывернуть руку. Раздался достаточно громкий хруст сломанной кисти, а потом и крик боли. Последний попытался бежать. Но Андрей просто поднял камешек с мостовой и метнул его в основание черепа беглеца. И после достаточно звонкого удара камнем о его череп, тот просто рухнул, словно марионетка, у которой перерезали нити. После этого наступила тишина. Этот перепуганный мальчишка, ошеломленный столь быстрой развязкой, все еще стоял на месте, сжав в руках шелковый мешочек. Старик в халате подошел ближе и медленно осмотрел немого спасителя, потом коротко кивнул. «Спасибо!» И, слегка помедлив, все же добавил. «Ты ведь действительно не мой Андрей также коротко кивнул ему в ответ, не демонстрируя каких-либо эмоций. И один... Он снова кивнул. Наставник переглянулся с мальчиком, затем кивнул. «Тогда проводи нас до особняка. За такую помощь тебе заплатят. Боюсь, что сами мы отсюда не сможем уйти». Так Андрей оказался в верхнем городе у высоких стен особняка, украшенного символом рода Хваджон. Это было очень роскошное строение, если не сказать более того, что явно говорило о богатстве и влиянии этого семейства. Белые колонны при входе во двор, черные двери, сад из лунных деревьев и достаточно многочисленная стража у ворот. Его проводили внутрь и привели в служебную часть, где его и оставил воспитатель, сказав пару слов управляющему. не мой но ловкий, умен, с виду оборванец, но может быть полезен и уж точно не глуп, возьмите его в прислужники на испытание Андрею не нужно было прикидываться благодарным, он просто опустил взгляд и с легким поклоном сделал шаг назад. Все, как делали десятки таких же сирот, спасенных кем-то, кому они были выгодны. Только этот паренек, которого они решили в этот раз облагодетельствовать, был не такой уж и простой, и в его груди находилась своеобразная костяная печать древнего ужаса, что продолжало пульсировать и набираться сил с каждым днем все больше. Особняк рода Хва Джон стоял на высоком холме, чуть выше центра города, словно наблюдая за его хаотичным пульсом с безмолвной каменной надменностью. Его крыши были крыты темно-серыми черепичными пластинами, стены из светлого мрамора казались вымытыми до блеска, а ворота, украшенные резьбой в виде стилизованного феникса, скрывали внутренний мир строгости и правил. Здесь не шумели дети, не гуляли свободно животные, не звенел уличный смех. Это был дом дисциплины, магии и власти. Для начала Андрея привели в боковой корпус, зону для слуг. Деревянные нары, общий кувшин с водой, выданная серая униформа и тонкий кожаный пояс. Ни оружия, ни личных вещей ему не полагалось, только работа и молчание. Слуги, живущие здесь годами, глядели на него, как на грязное пятно в ухоженной комнате. «Надо же, какой то там нищий!» «Подумаешь, спас кого-то!» «А вдруг он чей-то шпион?» Даже его молчание, которое в лавке танцу было благословением, здесь стало поводом для подозрений. «Раз не говорит, значит, прячет что-то. Может, шепчет ночью в тени с духами». Первую неделю ему не доверяли даже подмести двор без чего-либо надзора. Его ставили на самые простые и унизительные поручения – чистить выгребные каналы, таскать воду на кухню, натирать каменные полы. Один раз ему даже велели вычистить псарню, хотя в поместье уже был слуга, отвечающий за это. Но Андрей не сопротивлялся, не подавал ни малейшего знака протеста. Он делал, что велено, и исчезал в тени. Ни грубый, ни услужливый, просто незаметный. Он быстро выучил график смены караулов, понял, в какое время открываются задние склады, кто из кухонной прислуги, с кем спит, какие дежурные маги прогуливаются утром вдоль внутреннего сада. Он не задавал вопросов, но впитывал все, как сухая земля капли дождя. Однажды, проходя через главный внутренний двор с подносом фруктов для одного из старших наставников рода, Андрей задержался возле колоннады, слыша, как два старших слуги обсуждают его. «Он слишком тихий, но есть в нем что-то», — бормотал один. «Глаза у него странные, как у тех, кто уже убивал». не мой отмахнулся второй. «Но мне тоже не по себе. Как будто он слишком правильно двигается». «Говорю тебе, лучше бы его проверили, у нас после тех состязаний и испытаний выбора и так всяких страшных слухов хватает, а этот появился слишком вовремя». Андрей сделал вид, что не понял ни слова, проходя мимо, он просто поклонился и исчез в тине, словно никогда и не был рядом. Позже в своей убогой спальне с матом на полу он лежал под тонким одеялом и следил за огоньком магического фонаря, мерцающим за окном. Его мысли были ясны и точны». «Они меня не примут, но и выгнать просто так не смогут. Мальчик меня запомнил, а потому у меня есть окно, временное, но есть». Он продолжал изучать поместье, но теперь уже и магически Ночью, осторожно, когда все спали, он выпускал тончайшие волны искажения, проверяя, как работает защита. Он понял, где пролегают основные контуры охраны, где стоят триггеры и печати ловушек, и где проходит ароматное пламя древней печати рода. Его сила, живая техника пространства, позволяла ему касаться этих защит, не активируя их. Он шел на грани, как канатоходец над пропастью. Да, слуги презирали его. Кухарка кидала остатки еды на его поднос без слов. Старший управляющий демонстративно ставил его в списке на утренние побудки, даже после ночных смен. А однажды один из юных помощников наставника специально построил так, чтобы он пролил ведро зельем. Но Андрей не отвечал. Он просто виновато опускал голову, извинялся жестами, убирал следы и продолжал делать свою работу. Он был ничем, тенью, немым, идеальным, а в этом городе, полном магии, лжи и охоты за силой, именно такие невидимые и были самыми опасными. И вот спустя две недели в глубокой тишине утреннего двора, когда небо еще дышало туманом от стража, только сменялось, по поместью Хваджон прошел тихий, но напряженный шепот. Глава рода, уважаемый и грозный Хваджон Йон Сан, объявил о предстоящей охоте, редкой, почти ритуальной вылазке на одного из горных чудовищ, обитающих в горах севернее столицы. Слуги передавали новость шепотом, будто обсуждали не торжество, а казнь. Он сам выбрал цель. Говорят, это какой-то огненный зверь, что недавно сажал четверых охотников из клана ПЭК. «Так это же дикий горный Юньмо! У него ведь ядро класса Гуй!» «Да, но говорят, что ядро зверя может резонировать с ядром юных магов, особенно если есть родовая техника, а юный господин ведь скоро пройдет первое погружение в сферу циркуляции». Имя юного господина звучало с трепетом «Хваджон Мунджэ». Наследник клана, от которого ожидали слишком многого, учитывая, что его собственная духовная база была не совсем стабильной. Слухи шептали, что лекари так и не смогли выправить его внутреннюю циркуляцию, и только ядро сильного зверя могло спасти его самого. Ну и репутацию семьи Хваджон. Андрей услышал все это, стоя в углу большого внутреннего зала, вытирая магические лампы, словно обычный слуга. Он двигался молча, глаза опущены, руки уверенные но его слух был насторожен, а взгляд внимателен и остер. Говорили двое – воспитатель юного господина и один из старших наставников рода. «Все должно пройти безупречно». «Мы уже вызвали наемников, несколько из секты Багуа, трое из снежной колыбели и даже один шаман из северных пустошей». «Что с прикрытием?» Наставник мрачно усмехнулся. Мы возьмем с собой десяток бойцов. Если кто-то из чужаков решит нас подставить, исчезнув в горах не впервой. И ребенок? Господин Йон Сан хочет, чтобы Муэн Дже лично участвовал в охоте. Он считает, что это закалит его дух. Тем более, если ядро зверя будет добыто им самим в бою, слияние будет чище. Андрей же, вытирая пыль зеркала духов в это время, замер на миг, обдумывая услышанное. Группа магов, редкое ядро, нестабильное ядро наследника и охота с представителями других сект – это слишком ценный момент. Он понимал, что ядро такого зверя не только могло усилить другого, но и вступить в резонанс с его собственной костью, с тем фрагментом древнего существа, что жил внутри него. Хотя это был не просто шанс, но и весьма значительный риск. В тот же вечер он краем уха услышал, как одна из служанок пересказывала услышанные ей где-то детали. Отправятся через два дня, господин Йон Сан даже лично будет наблюдать со специальной платформы. Говорят, вокруг места охоты расставят защитные печати, чтобы чудовище не убежало и чтобы никто не помешал. А еще, как всегда, на такой охоте погибают лишние свидетели. Вернувшись в свои покои, Андрей долго не гасил магическую лампу. Он сидел в полумраке, сверяя карту из памяти с рассказами «Строя план». Ведь сейчас его внутренний голос старательно подсказывал парню. «Если ты хочешь сделать шаг, это твой шанс. Там в горах никто не будет сдерживать силу, там ты сможешь проверить все, но и риски выше, чем когда-либо». Он знал, что ему нужно попасть в состав сопровождения, пусть даже как вьющный слуга или носильщик снаряжения. Главное – оказаться там, а значит, завтра он начнет действовать. Утро следующего дня встретило Андрея прохладой и шумом Большого двора, где в сопровождении криков, команд и перестука оружия началась активная подготовка к вылазке. На каменных плитах внутренняя стража выстраивала магические повозки. Вьючных зверей осматривали ветеринары, а мастера печати наносили знаки на снаряжение и свитки. Андрей же, как и всегда, молча выполнял поручения. Он оставался незаметным, одним из многих слуг, всегда слегка согнут, с опущенным взглядом, с отрешенной почти безучастной маской на лице. Но за этой маской скрывался наблюдатель, собирающий каждую деталь. И свой сбор информации он начал с малого. Замедлял шаги у разговоров, будто проверяя узлы на тюках, дольше обычного мыл бронзовые чаши, в которых наставники готовили защитные мази, и слушал. Все обсуждали предстоящую вылазку, но главной темой было сопровождение, кто попадет в этот отряд. Кто достоин помогать молодому господину охотиться? Некоторые именитые воины уже были определены, но важная деталь, которую он подслушал, от двух старших слуг. Господин йон Сан приказал, чтобы трое слуг сопровождали отряд, говорил один из них, переминаясь ноги на ногу. И двоих он уже лично отобрал. А третьего сказал, пусть выберу среди тех, кто хорошо знает порядок, но не болтает лишнего, чтобы уши были, а языка не было. Они рассмеялись, но Андрей уже знал, вот он его шанс. Иронично, но его немота вдруг стала преимуществом. Так что теперь он знал, как ему надо действовать, и для этого ему нужно было привлечь к себе внимание. Андрей не мог говорить, чтобы не выдать себя, но он мог показать. Он начал работать с утроенной старательностью. Первым появлялся у поваров, помогал грузчикам, с легкостью поднимал ящики, расставлял инструменты магов, аккуратно перемещал зачарованные предметы без ошибок. Но при этом допускал неуклюжие свойственные простой деревенщине небольшие огрехи, вроде шнура не туда завязанного или слегка перекошенной обвязки на тюке. Он выглядел глуповато, но полезно и главное не угрожающим. И вскоре появился результат всех его стараний. В конце дня, когда Андрей возился у колодца, ведра скрипнули, и рядом встал тот самый воспитатель юного господина, старый, но с идеальной осанкой, с узкими внимательными глазами, как у степенного сокола. Он внимательно смотрел на Андрея. «Ты!» – бросил он резко. «Покажи руки!» Андрей поднял ладони, крепкие, мозолистые, но чистые. «Говорят, ты из всех слуг один из самых послушных. Стараешься? Это хорошо. Да и молчишь. Говорливые иногда могут только мешать». Андрей коротко кивнул и уже привычно опустил взгляд. Воспитатель смеривал его глазами, словно решал, подойдет ли этот инструмент к сложному механизму. «Если сможешь проснуться до рассвета, пойдешь с нами. Проверим тебя». Андрей снова склонился, медленно, с благодарностью. Все было именно так, как он рассчитывал. В эту ночь Андрей не спал. Он провел все время, занятый сложным, тончайшим процессом, так как создал три пространственные точки ухода, привязанные к знакомым магическим сигнатурам, укромным переулкам, покинутой сторожке в нижнем городе и крыше старого склада у городской стены. Он упаковал свои артефакты в ткань, наложив простейшие отвлекающие печати, чтобы в случае досмотра они не проявлялись как магические. И он переместил свою духовную ауру, используя ту самую живую технику подавляя свою суть, растворяя ее в общем фоне. Он стал невидимым в какофонии чувств окружающих, так он все заранее подготовил. На всякий случай. А утром он уже стоял у повозки, рядом с которой стоятельно кружили вооруженные бойцы. Перед ним снова раскрывалось потенциальное будущее, полное опасности и шансов. «Если в этих горах я смогу обрести ядро или почувствовать зов древних артефактов, как тогда, на площади, я стану слишком ценным, чтобы быть просто пешкой». А пока он всего лишь не мой слуга, тихий и незаметный. Впереди была охота. Раннее утро окрасило крыши столицы в дымчатый серебристый тон, а по улицам уже перекатывалось напряжение, словно незримая густая пылина сдерживаемого гнева. Воздух был сухим и острым, как перед грозой, и в нем явно витало ощущение слежки и охоты, а у городских ворот назревал настоящий конфликт, так как путь, ведущий из города к северным склонам, где гнездился тот самый зверь, что должен был стать целью ритуальной охоты, был перекрыт сразу двумя кордонами. Первый – городская стража, облаченная в тяжелую чешую доспехов с острыми копьями и эмблемами княжеского дома на плечах. Второй – представители магических сект, каждый в своем отличительном одеянии. И надо сразу сказать, что они даже не скрывали раздражения в отношении друг друга. «Мы имеем полное право досматривать всех!» Воскликнул один из представителей школы туманных перьев, щуплый мужчина с лысым черепом, покрытым алыми письменами. «Этот утренний караван слишком подозрителен. Они даже не согласовали с нами свой маршрут, не получили нашего разрешения. И даже не предоставили список личного состава». Тут же подхватила женщина из секты небесной черепахи хаоса, яростно сверкая глазами. «Мы не позволим, чтобы кто-то выскользнул под прикрытием охоты, особенно после того, что произошло на площади». «Ваши слова, клевета». Холодно бросил старший в этом отряде представитель из рода Хваджон, господин Пэк, лично выступивший вперед. На нем была тяжелая синяя мантия с серебряной торочкой, символизирующей его право выезжать без представления. Мой дом всегда соблюдал законы князя, а вы, представители сект, явно забылись. Мы не в ваших горах и не в ваших залах собраний, чтобы умолять вас о каких-то разрешениях. Между противоборствующими сторонами нарастала настоящая буря эмоций. Андрей же, безмолвно стоявший среди прочих слуг с привычно опущенной головой и лицом немого безучастия, чувствовал, как аура напряжения пульсирует, будто сердце раненого зверя. Он заметил, как один из магов сект уже незаметно развернул плетение, ощущая пространство повозок, будто сканируя его на наличие аномалий. И сейчас парень уже догадывался о том, что еще немного, и они его почувствуют, но... В дело вступил щит чести рода Хваджон. «Довольно!» Рявкнул старик с лицом, иссеченным морщинами и знаком личного телохранителя князя. Он вышел из-за рядов стражи и встал между сторонами. «Родовитые дома имеют право покидать город в рамках зарегистрированной охоты. Если есть подозрения, оформляйте жалобу через канцелярию князя». «Пока вы будете оформлять, этот вор уже окажется в горах!» Словно не желая сдаваться, прошипел тот самый маг из школы туманных перьев. «А пока вы спорите», — вкратчиво проговорил Пек-Хварджон. «Кто-то из вас, возможно, уже потерял шанс на союз с тем, кого ищете». Эта фраза ударила собравшихся, как острый клинок, в спину. Она была не прямым признанием, но и не отрицанием. Все замерли. Однако жалобы и проверка могли быть лишь по согласию рода, а род Хваджон пользовался особым статусом. Уж слишком близки были связи у этой семьи с самим князем города. И князь, по слухам, уже вызывал Пека Хваджона на личную аудиенцию. Пока же никто не стал чинить им препятствия. Повозки тронулись дальше. Это сопровождал медленный, словно вдумчивый скрип колес по каменным плитам, хруст песка под копытами, шелест плащей. Андрей, все еще не мой слуга, тихо сидел среди других, выделенных в этот поход помощников. Сейчас он практически не дышал, его тело было расслаблено, но ум работал яростно. И его отсутствие от внешнего мира маскировалось не только техникой сокрытия ауры, но и пространственным расщеплением отражения духа, что он сам разработал на основе техники лабиринта. Он был здесь и в то же время отсутствовал для магических плетений обнаружения. Лишь когда городские стены начали удаляться и шум ссора стих позади, он осмелился поднять взгляд. На склонах, которые окружали дорогу поблизости, виднелась густая зелень, укрытая туманом. Где-то впереди их ожидала та самая охота, где-то среди валунов и пиков затаился монстр, за чьим ядром сейчас так спешили охотники. Но для Андрея это была не просто охота, это был собственный путь к укреплению собственных позиций и, возможно, к еще одному древнему артефакту. Горы встретили прибывших душным туманом и щемящей тишиной, будто весь клон затаил дыхание. Лошади, настороженные и усталые от долгой дороги, всхрапывали и дергали головами, а за повозками клубился пыльный воздух, словно нежелание местности принимать на себе новую бурю человеческой алчности. Местность здесь была каменистой, с редкими вкраплениями лиственных деревьев, что лепились к скалам, словно старались спрятаться. Плотный тяжелый воздух, наполненный горьковатым запахом трав и следами зверей, будто напоминал каждому, что здесь хозяйничать не человек. На склоне, где было решено раскинуть временный лагерь, слуги суетливо выгружали свитки, солковые тенты, ящики с провизией и контейнеры с охотничьими амулетами. Глава этого охотничьего отряда рода Хварджон приказал установить лагерь в форме полукруга, оставив узкий проход к ущелью, туда, где, согласно разведке, и обитал в последнее время тот самый зверь, чье магическое ядро они надеялись добыть для усиления ядра юного наследника семьи. И именно этот юный наследник, мальчишка 10 лет от роду по имени Мун стал головной болью для всех присутствующих, и все из-за своего неугомонного характера. «Господин Монджио, прошу вас, не убегайте!» Сипло закричал в очередной раз его воспитатель, худой старик с идеально ровной спиной и лицом, сейчас обветренным солнцем и тревогой. «Это охотничье угодье, здесь может быть опасно!» о «Уже и посмотреть нельзя!» Возмущенно пробормотал мальчишка, держа в руках полуслевший коготь, найденный под каким-то валуном, и его глаза сейчас горели от предвкушения новых находок. Я точно видел какие-то знаки, словно кто-то уже пробовал связать здесь дух местности, наверное, древние войны. Он был вредным, неугомонным, с той особой вспышкой в глазах, которую обычно имели только очень талантливые и очень упрямые. И именно он, несмотря на свое положение, не гнушался обращаться даже к низшим слугам, а особенно к молчаливому немому Андрею, что спас его от уличной потасовки и теперь словно тенью следовал за мальчиком. Несмотря на такое дружеское отношение со стороны молодого хозяина, Андрей держался чуть поодаль, не прятался, но и не лез вперед. В руках у него была плотная корзина с травами и горной солью. Он весьма старательно изображал занятость, но с ребенка глаз не спускал. Сейчас, когда город остался позади, Андрей чувствовал себя немного свободнее, но это не значило безопаснее. Он все еще носил уже привычную маску – немой, чужой и все еще под подозрением. Но мальчишка, он не был глуп, он чувствовал, когда к нему относились искренне, и потому часто именно Андрея одаривал короткими взглядами, короткими движениями подбородка, словно ждал, что тот что-то скажет или сделает, и хоть слова не исходили от немого внимания и спокойствия, с которым он действовал, успокаивали ребенка. «Хочешь со мной?» Спросил мальчик, подзывая его, когда снова попытался улюзнуть к расщелине, покрытой странными красноватыми мхами. Андрей коротко кивнул, точнее, едва заметно склонил голову. Он не мог позволить, чтобы наследник влиятельной семьи остался один, даже из эгоистичных соображений. Ведь смерть мальчика грозила бы катастрофой для всех, а для него – смертью без объяснений. Так и пошло. Мальчик впереди с головой влезает в каждую нору, в каждый пролом между валунами, щелкая зубами и задавая воспитателю вопросы про ядра, мгновенную закалку и пилюли регенерации. А сзади Андрей, молча. Он обходил опасные участки первым, сдвигая острые камни ногой, пробуя ветви, проверяя ядовитые цветы и разметая черную пыль, которая могла свидетельствовать о присутствии трупоядных духов. И только однажды, когда мальчишка полез под нависший скальный карниз, Андрей одной рукой схватил его за шиворот и резко отдернул назад. Там, под тенью, скрывался явный след от когтей, длинных, глубоких и все еще влажный. И когда он и сам заметил этот след, мальчишка вздрогнул и в первый раз за все время ничего не сказал. А когда место, выбранное для лагеря, к вечеру накрыли матерчатые шатры, Андрей продолжал вести себя как простой немой слуга. Он помогал старым воинам вытаскивать оружие из повозки, складывал фляги и щиты, помогал стряпчему резать вяленое мясо. Но все это время он следил не за зверем, а за людьми, потому что чувствовал, что-то в этой экспедиции было точно не так. Слишком много бойцов, не участвующих в охоте, но при этом владеющих магией оказалось в этом отряде. Слишком много закрытых ящиков было и слишком много взглядов, скользящих по его спине. Сумерки медленно ложились нагорные склоны, окрашивая мир в свинцово-синие тона. Пахло сыростью, хвойной пылью и медленно остывающим костром. В лагере семьи Хваджон день завершался почти безмятежно, если не считать непроницаемой напряженности, повисшей в воздухе, как натянутая струна. Особенно возле шатра, где отдыхал юный наследник Хваджон мундже Андрей стоял у повозки, монотонно перемешивая в глиняной плошке смесь против укусов ядовитых насекомых. Он двигался плавно, склонив голову, как подобает простому слуге. Никто из окружающих его не замечал, и все это было ему только на руку. Но он замечал. Особенно одного из бойцов охраны, что, казалось, чересчур часто оказывался вблизи шатра мальчика. Его звали Кан Гук Джин, мужчина средних лет, с крепкими плечами, под телом и лицом, скрытым под тонкой маской вуалия, которую обычно носили представители сект, не желавшие афишировать принадлежность. Официально он был назначен одним из сопровождающих для охоты в ранге наблюдающего за дисциплиной, и никто не спорил, так как у него были определенные полномочия и опыт. Но Андрей заметил, как тот почти не интересовался логистикой, не участвовал в переговорах по маршруту охоты и никогда не отходил далеко от шатра наследника. Во время вечернего обхода, когда большая часть охраны либо спала, либо играла в азартные игры у костров, Кан Гук Джин вновь появился у шатра. Он будто бы проверял укрепление, переговаривался с одним из стражей, но глаза его постоянно скользили по тени под шатром, где отдыхал Хва Джон Мун А затем он прошел к повозке с провизией, где словно невзначай отметил расположение спальных мест вокруг лагеря. Андрей же уже сидел в стороне, вроде бы завязывая мешок с лечебными травами, но в глубине его взгляда появилось напряжение. Он видел, как тот боец считывает расположение лагеря, как замеряет шагами расстояние от ближайшей части до шатра. Все это делалось весьма умело, слишком умело для простого стражника, словно он уже отрабатывал маршрут, по которому позже намеревался действовать. Немного позже, ближе к ночи, Андрей заметил, как кан Кангук Джин тихо переговаривается с кем-то на границе лагеря. Тот, с кем он говорил, был одет как обычный носильщик, но двигался с опасной ловкостью. Они говорили слишком быстро и слишком приглушенно, чтобы разобрать слова. Но через пару мгновений носильщик исчез в темноте леса, а Гук Джин вернулся к своему месту у костра спокойно, с уверенным видом человека, который ни в чем не был замешан. И Андрей почувствовал, как в груди сжалось что-то тяжелое и ледяное. Сейчас он точно не знал, что замышляет этот человек. Возможно, кто-то из конкурирующих семей ему очень хорошо заплатил, чтобы ослабить линию наследия семейства Хваджон. Возможно, он сам был членом культа или секты, заинтересованной в ядре зверя, что должны были вложить в мальчика после охоты. А может, это была месть или что-то гораздо, гораздо хуже. Но ясно было одно. Кто-то наблюдает за наследником этого семейства, кто-то изучает распорядок и даже привычки его стражи, а это могло означать только одно. Кто-то готовится нанести удар. Подумав об этом, Андрей медленно выдохнул, бросив последний взгляд на тускло светящийся костер и блики на шелковом шатре мальчика. Он не мог говорить, он не мог обвинять, но он мог наблюдать и мог попробовать опередить. Склоны горы укрылись молочной дымкой, что ползла из глубоких оврагов, будто сама природа попыталась спрятать древние тайны этого места. На следующий день лагерь разбили на краю плато у небольшой речушки, вода в которой была удивительно холодная, словно пробивающаяся прямо из ледника. Над головой тихо потрескивали кроны сосен, с которых сбегал иней даже под утро. «Палатка молодого господина, туда, ближе к каменным выступам, чтобы не дуло!» Старательно распоряжался старший воспитатель, не скрывая усталости, но и не снижая темпа выдачи указаний. Слуги метались, разбивая шатры, вытаскивая из повозок меховые подстилки, складные ширмы, посуду, мешки со снадобьями. Воинов разместили по периметру, окружив шатры внутренним кольцом охраны. А еще дальше, ближе к краю плато, в тени деревьев, было выставлено второе кольцо дозора. Андрей спокойно наблюдал за происходящим, помогая растянуть тенты, перетаскивая в ючные сумки. Он все еще играл свою привычную роль немого, с опущенной головой, немного сутулясь, словно извиняясь за само свое существование. И все же видел все. «Неравномерная расстановка дозоров», — отметил он про себя. «Западная сторона плохо прикрыта. Там густой кустарник. Идеально, чтобы скрыться или подобраться». Пока остальные суетились, он аккуратно разложил небольшие маркировки из мелких камешков, еле заметные глазу. Так он отмечал ключевые точки вокруг лагеря, по которым при необходимости сможет перемещаться применяя свою пространственную технику, на тот случай, если потребуется срочно уйти или кого-то перехватить. Эй, не мой! Вдруг раздалось у него за спиной. Хва Джон Мунджи, наследник этой благородной семьи, десятилетний мальчишка, в роскошной куртке на меху и с растрепанным воротником, сейчас стоял, насупившись, смотря прямо на Андрея. Рядом с ним, словно верная тень, устало пытался отдышаться, измотанный воспитатель с синими кругами под глазами. «Где мои игрушки? Я сказал, положить их возле постели». Андрей покорно склонил голову и, не проронив ни звука, поднял деревянную коробку с вырезанными вручную фигурками зверей, что перед этим видел в повозке. Он отнес ее мальчику, словно слуга, не замечающий капризов, но при этом продолжал оценивать расстояние расположения шатров, количество охранников рядом с наследником. Хван Джон Мунже склонился к нему чуть ближе. «А ты правда ничего не можешь сказать? Даже а...» Андрей, едва заметно усмехнувшись, медленно покачал головой. Мальчик усмехнулся, выпрямился и гордо вскинул подбородок. «Тогда ты будешь моей личной тенью. Раз уж ты и так бесполезный, то хотя бы со мной ходи. Может, будешь мне полезен, если кто-то нападет?» В ответ на такие слова с его стороны, старый наставник только сокрушенно вздохнул, но виду не подал, что был разочарован поведением воспитанника. А Андрей покорно кивнул. Ему это было даже удобно. Теперь он мог сопровождать наследника повсюду и всегда быть вблизи, когда тот окажется в опасности. Немного погодя, Андрей заметил, что Кан Гук Джин все чаще подходит к шатру мундже иногда без причины, иногда под предлогом осмотра периметра. Сегодня вечером он даже сказал... «Наследника нужно перевести ближе к повозкам. Если случится нападение, отступать будет легче». Но Андрей видел, как один из стражей нахмурился. Тот, кто всю жизнь служил этой семье, было видно, что он не доверяет Кангук-Джину, но, как и все, пока что молчит. «Он готовит почву», – подумал Андрей. «Он выжидает». В этот вечер перед сном все немного нервничали, так как кто-то сказал, что охота начнется уже следующим утром. Все должны были быть готовы, а Андрей был готов уже сейчас. Уже на уровне своих обострившихся в нижнем мире инстинктов он знал, что в эту ночь или во время завтрашнего похода предатель может ударить. А если враг силен, если за ним стоит какая-то секта или темное влияние, то он может попытаться устроить нападение монстра на отряд и случайно не спасти Мунджа. Но эта ночь тоже прошла достаточно спокойно, а под утро плато окутал тусклый синеватый туман, будто сама гора затаила дыхание. С юго-востока начал подтягиваться слабый ветер, принося с собой запахи камня, хвои и чего-то чуть-чуть металлического. Отряд охотников с самого рассвета готовился к первому выходу разведки и разминки. Это была не сама охота, а скорее осмотр местности, чтобы убедиться в отсутствии засад и заодно проверить готовность стражи, реакцию бойцов, выносливость ючных животных и общее состояние молодого наследника, которого все-таки решили взять с собой под предлогом познакомить с местностью, чтобы не боялся, а на самом деле просто не хотели оставлять его без присмотра.